К ним подошла Биатрис и, хлопнув Генна по плечу, прервала, как беседу господина Хасакавы с Аксаной, так и внутренний монолог переводчика. Ещё не пора смотреть Марию, спросила она, не желая пропустить начало мыльной оперы, а договорив, отправила обслюнявленный конец косички обратно в рот и принялась его усердно жевать. Генну евственно представился растущий подобно опухоли волосиной комонию в желудке. Через 15 минут ответил Гэн, глядя на часы. Оповещение всех о начале мыльной оперы входило в его многочисленные обязанности. Ты сам мне скажешь, когда пора? Она про свою передачу спросила Оксана. Да, ответил Гэн, а потом сказал Биатрис по-испански: "Я покажу тебе на часах". "Не нужны мне часы", возразил Биатрис. «Но ты же меня спрашиваешь каждый день по пять раз. Я и других спрашиваю, оборвала она, а не только тебя. Ее маленькие глазки стали еще меньше, она явно раздумывала, обидится ей или нет. Ген снял с руки часы на день». «Вы что, собираетесь отдать ей свои часы?» — спросил господин Хосакава. «Че это ты?» — подозрительно спросила Беатрис. Без них мне будет лучше, сказал ген по-японски, потом обратился к девушке: "Вот тебе подарок". Ей нравилось получать подарки, хотя она почти не знала, что это такое. В одной серии возлюбленный сделал Марии подарок медальон в форме сердца со своим портретом внутри. Надел ей медальон на шею, а потом Мария его прогнала. Но когда он ушёл, прижала медальон к губам и всё плакала, плакала. «Похоже, подарки — это здорово!» Беатрис протянула руку, и Ген застегнул у нее на запястье ремешок. «Посмотри на большую стрелку», — сказал он, постучав по циферблату ногтем. «Когда она подойдет к цифре двенадцать, тогда будет пора». Она начала разглядывать часы. «Да чего красивая! Круглое стеклышко, мягкий коричневый ремешок, стрелки и не толще волоска упорно ползут по циферблату». Какой подарок, куда лучше медальёну, от него есть польза? Вот на эту смотри, спросила она, указывая на одну из трёх стрелок. Три стрелки чудеса. Минутная стрелка на 12, а часовая стрелка маленькая на 1. Всё очень просто. Но для Беатрис это было не так просто, и она боялась, что всё забудет. Она боялась напутать и пропустить сериал. Она боялась, что не справится, и ей придётся снова спрашивать Гена, и Ген наверняка поднимет её насмех. Гораздо лучше, чтобы он сам говорил ей: "Время это его работа", а у неё работы и так полно ведь. Все заложники такие лентяи. "Не надо мне этого", сказала она и попыталась сорвать ремешок. "В чём проблема?" спросил господин Хасакава. "Ей не нравятся часы. Ей слишком трудно". "Ерунда". Господин Хсакаво взял Беатрис за запястье, не давая снять часы. Посмотри сюда, это очень просто. Он поднял руку и показал ей свои собственные часы, куда шикарнее, чем у Гена. Яркая монетка из розового золота. Две стрелки. Он взял её за обе руки. Столько же, сколько у тебя рук. Очень легко. Ген всё перевёл Здесь 3, настаивала Биатрис, показывая на единственную стрелки на циферблате, которая заметно двигалась. Это считает секунда. В минуте 60 секунд, одна минута один круг. Продвигая большую стрелку вперёд на одно деление, господин Хосакава объяснил ей, как секунды складываются в минуты, минуты в часы. Он уже не помнил, когда сам в последний раз смотрел на циферблат и интересовался, который час. Биатрис кивнула, потом провела пальцем по циферблату часов и сказала: "Уже почти пора". "Ещё 7 минут", уточнил Гэн. "Я пойду, подожду там". Она хотела бы его поблагодарить, но не знала, стоит ли. Она ведь могла просто отобрать у него часы, могла бы просто сказать: "Отдай". "А Кармен тоже смотрит этот сериал?", спросил Гэн. "Иногда", ответила Биатрис. «Ну, а потом пропускает, ей не так интересно, как мне. Сегодня у нее дежурство в саду, телевизор она сможет увидеть только если встанет под окном. Когда я дежурю в саду, всегда встаю под окном». Гэн взглянул на высокие створчатые двери в конце комнаты, ведущие в сад. За их стеклами ничего не было видно, только гаруа и цветы, которые начали уже вылезать за пределы клумб. Беатрис поняла, что он там высматривает, и обозлилась. Гэн ей немножко нравился, и она ему тоже должна нравиться, ведь он только что подарил ей подарок. «Становись в очередь», — сказала она с горечью, — «все парни прилипли к окнам, тоже на нее смотрят. Может, пойдешь и с ними встанешь?» Разумеется, это не соответствовало истине, никаких личных отношений в отряде не допускалось, и это правило соблюдалось неукоснительно. «Она меня кое о чем спрашивала», — начал было Гэн, — но голос его звучал неискреннее, и молодой человек решил не продолжать. И вообще он ничего не обязан объяснять, Беатрис. «Я и скажу, что ты мне подарил часы», — она посмотрела на свою руку. «Четыре минуты осталось». «Ты лучше беги», — ответил Ген, — «а то не успеешь занять место на диване». Беатрис удалилась, но не побежала. Она шла как барышня, которая точно знает, сколько времени у нее в запасе. Что она говорила, спросил Генна господин Хасакава. Она довольна подарком. Генн перевёл вопрос на английский для Раксаны Кос, а затем ответила боем, что судить, довольна она или нет, затруднительно. А мне кажется, вы поступили умно, подарив ей часы, сказала Раксана. У неё вряд ли появится желание стрелять в человека, который сделал ей такой хороший подарок. Но кто может сказать, что удерживает людей от убийства? Я прошу прощения. Господин Хасакава разрешил Гэну уйти. Раньше он хотел, чтобы Гэн был рядом всё время, на случай, если захочется что-либо сказать. Но теперь господин Хасакава стал находить удовольствие в молчании. Раксана положила руки на клавиатуру и сыграла начало Лунного света. Затем она взяла руку господина Хасакавы и снова наиграла мелодию медленную, прекрасную, печальную. Он повторял движение её пальцев раз за разом до тех пор, пока не смог справиться самостоятельно. Ген подошёл к окну. Моросящий дождь прекратился, но солнца всё равно не было. Снаружи царили серые сумерки. Ген взглянул на запястье, понимая, что до заката ещё далеко, и обнаружил, что часов у него нет. Почему он её ждёт? Неужели потому, что хочет научить её читать? Но и его и так хватает работы без всяких уроков. Тут каждому в комнате постоянно требовалось перевести свои ценные мысли на какой-нибудь язык. Ген радовался каждой минуте, когда мог остаться один, минуте, когда мог просто смотреть в окно. Ему совершенно не нужна была дополнительная нагрузка. Я часами смотрю в это окно, сказал рядом с ним человек по-русски. И могу вас заверить, там ничего не происходит. Иногда достаточно просто смотреть, ответил Гэн, не поворачивая головы. Ему почти никогда не случалось говорить по-русски. Этот язык он выучил, чтобы читать Пушкина и Тургенева. Гэно нравилось слушать, как его голос справляется с грубыми согласными, хотя акцент у него, конечно, был ужасный. Ему следует попрактиковаться. Разу уж представилась такая удачная возможность. Можно, конечно, и так рассматривать сложившиеся обстоятельства. И в одной комнате собралось столько носителей языка. Виктор Фёдоров был здоровяк с большими руками и широченной грудной клеткой. Трое русских Фёдоров, Лебедь и Березовский большей частью держались с обняком, играли в карты и курили, имея, по-видимому, неистощимый запас сигарет, непонятно каким образом пополняемый. Если французы могли, как правило, выжать из себя несколько слов по-испански, а итальянцы припомнить школьный французский, то русские, как и японцы, оказались в лингвистической изоляции. Даже самых простых фраз они не понимали. «Вы постоянно при деле», — продолжал Федоров. «Я порой вам завидую. Мы все смотрим, как вы носитесь туда-сюда, туда-сюда. Всем-то вы нужны». А вы наверняка завидуете нам бездельникам. Вам ведь небось хочется больше времени для себя, чтобы просто в окно посмотреть. Русский явно хотел дать понять, что ему очень неловко выступать в роли ещё одного настырного просителя, которому тоже что-то надо перевести, и он бы не стал просить, не будь это так важно. Ген улыбнулся. Фёдоров плюнул на бритьё и за две с лишним недели обзавёлся импозантной бородой. К тому времени, когда он выйдет из этого дома, он, наверное, будет выглядеть иль Толстой. У меня масса времени даже когда я занят, ответил Ген. Вы сами знаете, что эти дни тянутся бесконечно. Вот посмотрите, я отдал свои часы, подумал, что лучше забыть о времени. Вот это вы молодец, воскликнул русский, глядя на пустое запястье Генна. Он ткнул в руку переводчика своим увесистым пальцем. Вот это я понимаю, правильный взгляд на вещи. Так что не думайте, что отнимаете у меня время. Фёдоров снял с руки свои собственные часы и в знак солидарности опустил их в карман, потом повертел могучей рукой, как бы наслаждаясь обретённой свободой. Тогда мы можем с вами поговорить после того, как мы разделались со временем. «Конечно!» — согласился Ген. Но как только он это произнес, вдоль садовой стены прошли две фигуры с автоматами на готове. Их куртки и бейсболки были мокрыми от вновь зарядившего дождя, и бойцы брели, опустив головы, вместо того, чтобы осматриваться кругом, как вроде бы полагается на дежурстве. Трудно было сказать, которая из этих фигур была Кармен. С такого расстояния и сквозь сетку дождя она снова выглядела юношей. Он надеялся, что она поднимет голову и взглянет на него, что она почувствует, что он на нее смотрит, хотя и понимал весь идиотизм подобных чаяний. Так или иначе, он жаждал ее увидеть и утешался надеждой, что ближняя к окну фигура именно она, а не какой-то злобный мальчишка-подросток. Федоров молча смотрел на Гэна и на два силуэта за окном, пока они не прошли. «Вижу, вы за ними следите», — сказал он, понизив голос. «Правильно. Я-то сейчас обленился. Вначале я их всех пересчитывал, но они везде, как кролики. Я думаю, по ночам они размножаются». Ген хотел и было возразить. Это Кармен, но понял, что толком не знает, против чего он собирается возражать, и поэтому лишь кивнул в знак согласия. «Но не будем тратить на них время», — продолжал Федоров. Время можно убивать куда более приятными способами. Вы курите? Он достал маленькую голубую пачку французских сигарет. Нет? Но вы не возражаете, если я закурю? Стоило ему чиркнуть спичкой, как рядом будто из-под земли вырос вице-президент с пепельницей в руках и выдвинул её на ближайший столик. Гэм учтиво кивнул вице-президент. Виктор. Он поклонился ему обоим, этот обычай Рубен перенял у японцев. И тут же ретировался, не желая мешать чужому разговору, которого он к тому же не понимал. Удивительный человек, рубай ан эглисис. Я уже почти готов получить гражданство этой проклятой страны только чтобы проголосовать за него на президентских выборах. Фёдоров затянулся сигаретой и медленно выпустил дым изо рта. Он словно соображал, как правильнее изложить свою просьбу. Сами понимаете, мы тут постоянно думаем об опере, но, ну, разумеется, ответил Ган. Жизнь полна сюрпризов, верно? По-хорошему, мы уже давно должны быть покойниками, ну или должны каждый день в слезах умолять не расстреливать нас. И что же? Вместо этого я сижу тут и рассуждаю об опере. Ну ничего нельзя знать заранее. Генслих кан наклонился вперёд, пытаясь снова увидеть Кармен перед тем, как она совсем исчезнет из поля зрения, но было поздно. Музыка меня всегда занимала. В России опере придают огромное значение. Да вы и сами это знаете. Опера для нас святое. Могу себе представить. Теперь он жалел, что у него нет часов. Не отдай он их, мог бы рассчитать время ее следующего появления перед этим окном. Он смог бы ориентироваться по ней. Он собрался было попросить часы у Федорова, но Федорову явно было не до того. «Опера пришла в Россию поздно». В Италии язык создан для такого типа пения, русским тут приходится сложнее. Опера дело тонкое. Теперь-то в России есть великолепные певцы, талантами наша страна не обделена, но подлинным гением в наши дни можно назвать только одного человека. Замечательных певцов, блестящих голосов много, но гений лишь один. В России она не была ни разу, насколько я знаю. Вы, наверное, согласитесь, что не каждый день выпадает возможность оказаться запертым в одном доме с единственным настоящим гением своего времени. Совершенно с вами согласен, ответил Гэн. Оказаться здесь вместе с ней и быть неспособным что-либо ей сказать это, мягко говоря, досадно, а если честно, я просто в отчаянии. А что, если нас завтра освободят? Я только и делаю, что молюсь об этом, но ведь я же буду всю оставшуюся жизнь укорять себя за то, что с ней не поговорил, сидел с ней в одной комнате и даже не попытался завести беседу. Как потом жить с такими муками совести? Я думал, что справлюсь, пока она не начала снова петь. Я был весь в своих мыслях и заботах, но теперь, когда у нас каждый день музыка, всё стало по-другому, вы согласны? Ген вынужден был с ним согласиться. Он не думал об этом именно в таких выражениях, но Фёдоров был прав. Всё стало по-другому. А какова вероятность того, что оказавшись заложником в незнакомой стране вместе с женщиной, которой искренне восхищаешься, обнаружить такого человека, как вы, с добрым сердцем и говорящего на обоих языках, моём и её? Ну вот скажите, какова Один шанс на миллион, поэтому я к вам и обратился. Я заинтересован в ваших услугах в качестве переводчика. Ни к чему столько формальностей, возразил г-н Я, я счастлив поговорить с мисс Кос. Мы можем подойти к ней прямо сейчас, я переведу ей всё, что вы захотите. Тут могучий русский побледнел и сделал несколько нервных затяжек. Лёгкие его были столь вместительными, что маленькая сигарета от такого обхождения чуть не исчезла. Торопиться не стоит, друг мой, а вдруг нас завтра освободят, русский улыбнулся. Вы не оставляете мне никаких путей к бегству, он ткнул окурком в сторону Гена. Раз вы так думаете, вы считаете, что наступило время раскрыться? Ген подумал, что очевидно, Не совсем понял слово раскрыться. У него довольно много значений. Он, конечно, владел русским, но некоторые нюансы от него явно ускользали. Я хотел сказать всего лишь, что мисс Коз здесь близко, рас уж вы хотите с ней поговорить. Давайте вернёмся к этому вопросу завтра, вы не возражаете? Я поговорю с ней утром. Он опустил руку на плечо Гэна. Конечно, в случае если всё сложится благополучно, завтра утром вам удобно я к вашим услугам после того, как она спаёт, продолжал Фёдоров, потом добавил: но ни в коем случае нельзя действовать на храпом. Ген признал, что это звучит разумно. Отлично, отлично, у меня будет время собраться с мыслями. Вряд ли я теперь засну ночью. Вы очень добры. И русский ваш тоже очень хорош, спасибо ответил Гэн. Он надеялся, что теперь они смогут немного поговорить о Пушкине. Ему хотелось кое-что узнать про Евгения Онегина и Пиковую даму, но Фёдорыв быстро удалился в свой угол, как боксёр, готовящийся ко второму раунду. Двое других русских поджидали его с сигаретами в зубах.